Воспаление толстого кишечника или синдром раздражённого кишечника СРК. Синдром раздражённого кишечника. Эти слова так часто звучат в наши дни. Болезнь становится распространённой, и это к несчастью означает, что многие пациенты сами ставят себе этот диагноз, едва появляется боль в животе или возникают проблемы с кишечником. В таких случаях важно, чтобы вы дали возможность своему врачу определить серьёзность заболевания, прежде чем поспешить ставить диагноз СРК. Если возникла боль в брюшной области и есть проблемы пищеварения, нужно нанести визит к доктору. Эти симптомы могут означать признаки аппендицита, инфекционного заболевания, различного вида рака. или любого другого заболевания. Однако, если с помощью доктора вы исключили все вышеперечисленные заболевания, а симптомы нарастают, тогда скорее всего это всё-таки действительно СРК. В течение жизни каждый испытывает диарею, запор или метеоризм. Это неизбежно. Но когда речь идёт о СРК, Да это совсем другое. Не просто пару раз сбегали в туалет, потому что съели недоброкачественную рыбу. Хотя и в этом случае надо принять меры против обезвоживания, но речь идёт о длительном периоде времени, когда вы испытываете затруднения с пищеварением, которые не прекращаются сами по себе. Я говорю об ужасном чувстве, когда приходится думать, а успею ли я добежать до туалета? И это происходит часто. Меры по профилактике СРК. Я знаю многих врачей, которые найдут, что причиной вашего заболевания является стресс или депрессия, и на этом успокоятся. Это традиционный ответ на заболевание кишечника неопределённого происхождения. Я не считаю проблему психологической. боюсь, что при таком диагнозе вы продолжаете мучиться, плюс возникают опасения, что вам поставят ещё один диагноз психологическое заболевание. Сначала обратитесь к своему доктору, чтобы провести простейший тест на дыхание, а именно на наличие вредных бактерий. Люди с СРК обычно показывают ненормально высокий уровень наличия таких бактерий. в тонком кишечнике. Это и является часто причиной СРК. Если тест показал именно такой результат, дальше ваш доктор должен сделать следующее: добавить хороших бактерий в виде пробиотиков. Следующий шаг убрать лишние плохие бактерии с помощью антибиотиков, абсорбентов, таких как рифаксимин. Клинические испытания показали правильность этого метода. Можете усилить меры специальной диетой. В принципе, можно взять за основу любую. Просто исключить или добавить некоторые составляющие. Придётся расстаться с диетой с большим количеством молочных продуктов. Нужно сократить поступление лактозы на 2-3 недели и посмотреть, что из этого выйдет. И главное клетчатка. Я рекомендую включить или увеличить количество клетчатки. Для некоторых могут стать выходом пищевые добавки, но обязательно удостоверьтесь, что они не содержат сахара. И ещё один совет. Избегайте пищи и жидкостей, которые могут стимулировать кишечник. Например, кофеина, тяжёлой жирной пищи. и некоторых лекарств и добавок. Пытайтесь следовать советам, и ваше бактериальное нашествие уйдёт в прошлое вместе с СРК.